Глава восьмая. Солнце вот-вот зайдет, и Оливия идет по пляжу Толстух с камерой в руке. Она каждый вечер гуляет по этому пляжу и начала понимать, почему фотографы называют час перед закатом волшебным часом. Освещая землю в последние минуты уходящего дня из-за горизонта, а не прямо сверху, солнце обывает все мягким рассеянным сиянием. Цвета выглядят более насыщенными, золотистыми, романтичными, волшебными. Всю весну Оливия ходила на прогулки без камеры. Серость, царившая, повсюду, совершенно ее не вдохновляла. Но потом в эти выходные, всепроникающий серый, серой, и исчез, как будто на Нантакете наконец стало достаточно тепло, чтобы остров сбросил серое зимнее пальто и в миру свою изумительную красоту, особенности в этот предзакатный час. Пронзительное синего неба, сливающегося с океаном, свежие нежно-зеленые травинки — поблескивающий песок и надвигающийся сумасшедший закат, когда кроваво-оранжевый шар солнца постепенно скрывается из виду, а на смену ему по всему небу начинает разливаться жаркое розово-лавандовое зарево, с каждой секундой полыхая все ошеломительнее, хотя, кажется, ошеломительнее уже некуда, руки сами так и тянутся к фотоаппарату. Олилия любит чувствовать свой Никон в руках. Она признает, что грохотный размером с колоду карт карманной камеры Удобнее носить с собой, а с технической точки зрения они умеют делать практически всё, что ей нужно от камеры. Но не кажутся дешёвыми игрушками. Она предпочитает свой громоздкий никон, его послушно щёлкающую кнопку, удобно ложащуюся под указательный палец, отзывчивую ручную фокусировку и его увесистость. Это напоминает ей, каким удовольствием было взять в руки только что вышедшую из печати книгу, кульминацию нескольких лет работы автора нескольких месяцев ее редактирования, почувствовать под пальцами ее гладкую глянцевую обложку, иногда стеснением, ощутить ее приятную тяжесть. Она до сих пор любит это ощущение новой книги. Хотя она ценит удобство современных электронных читалок, но они не дают ей того трехмерного сенсорного ощущения, которое прилагается к настоящей книге. Она идет вдоль кромки воды, время от времени останавливаясь, чтобы сделать панорамный снимок горизонта, или макро фото ракушки, щелкнуть песочника или силы женщины, выгуливающей вдалеке свою собаку. В отличие от предыдущих месяцев, когда она могла гулять здесь сколько хотела, в полном практически гарантированном одиночестве, теперь на пляже всегда кто-то есть. Остров возвращается к жизни и, продолжает идти вдоль кромки воды, Оливия вдруг понимает, насколько она сама не совпадает с окружающим ее миром затягивающая всю серость, вокруг нее самой никуда не делась, в ее сердце по-прежнему зима. Ее такое ощущение, что она скорее смотрит на свою жизнь со стороны, нежели проживает ее. Это женщина, которая живет на Нантаке, те пьет кофе, читает журналы, ходит на прогулки и делает фотографии, словно на самом деле смотрит фильм. Скучный фильм о жизни скучной женщины, в котором практически ничего не происходит. Фильм, который она была бы рада выключить или переключиться на другой канал, но почему-то продолжает смотреть, точно приклеенная к экрану. Если она будет смотреть дальше, что-то начнет происходить. В каком-то смысле что-то действительно должно произойти очень скоро? Ей нужно найти какую-нибудь работу? Хотя живет она более чем скромно, даже на такую жизнь все равно нужны деньги. Дэвид согласился содержать ее первые шесть месяцев. Это значит, что очень скоро рассчитывать на его щедрость она больше не сможет ей придется либо зарабатывать себе здесь на жизнь самостоятельно, либо продавать дом и переезжать, например, обратно в Джорджию, поближе к матери, сестре Марии с семьей, ну или продавать дом и бежать куда-нибудь в еще большую глушь, на какой-нибудь остров в южной части Тихого океана, где она сможет исчезнуть. Она уже думала об этом, о том, чтобы по-настоящему исчезнуть. С тех пор, как она перебралась на Нантакет, в газете несколько раз писали об очередном самоубийстве. Психологи-психиатры и давали комментарии на тему того, почему процент самоубийств на Нантакете выше, чем в других местах, кивая на депрессию, и сезонное аффективное расстройство, накладывающееся на затяжные и беспросветные зимы на этом крохотном клочке земли, затерянном в океане. Она воображает свое имя, напечатанное в газете, представляет, как станет главной героиней подобной статьи, и не так уж и сложно это представить. Каждое утро перед ней разверзается практически невыносимая пустота, а следом приходят вопросы. Зачем? Зачем не приходил в этот мир? В чем был смысл его короткой жизни? У нее нет на это ответа. Зачем я здесь? Зачем? У нее нет на это ответа. Ответы никогда не находятся ни в ее молитвах, ни в ее снах, и даже в ее дневниках и в вере в Бога и церковь, которая когда-то у нее была. Не в магии заката на пляже Толстых. Одна часть ее существа смирилась с тем, что ответов на эти вопросы она не найдет никогда, что в этой жизни нет вообще никакого смысла. Другая же продолжает поиски, с глубочайшей искренностью задаваясь этими вопросами снова и снова, настойчиво прокручивая в голове по много раз в день, повторяя их без конца. «Как кто-то, у кого аутизм». Тишина, которая наступает следом за последним «зачем» каждого дня, повисает в воздухе, отзываясь долгим эхом, прежде чем уплыть в беспредельное ничто, оставляя ее в таком абсолютном, в таком мучительном одиночестве, что ее часто охватывает желание исчезнуть прямо здесь и сейчас, растворившись вместе со своими вопросами, в этом ничто. Но какой-то импульс глубоко внутри ее раз за разом заставляет ее не сдаваться, стиснуть зубы и терпеть, продолжает наблюдать за своей жизнью со стороны и ждать и найти уже работу. Но какую работу? Что она может здесь делать? Зачем я здесь? Зачем? Лилия приседает на корточке, приникает к видоискателю, наводит фокус и снимает берег. Белую пену, влажный, отливающий металлом песок, слои текучи синевые. Потом отрывается от видоискателя и замечает в прибое глинцевитую черную тюленью голову. Она приближает изображение в кадре и щелкает за двором. Потом приближает еще больше до тех пор, пока не начинает явственно различать круглые черные глаза тюленя, которые, кажется, устремлены прямо на нее. Она опускает камеру, они долго смотрят друг на друга, потом тюлень скрывается под водой исчезает. И Оливия остается одна. За спиной у нее слышатся чьи-то голоса. Двое мальчишек бегут к океану, в ее сторону смеются. Их матери, изгибающаяся под тяжестью объемистой пляжной сумки, висящей на одном плече и третьего малыша, которого она несет на бедре, за ними не угнаться, и она кричит им вслед, чтобы не смели заходить в воду. Отец поначалу спокойно идет с ней рядом, потом переходит на бег, все четверо босиком в одинаковых голубых футболках и легких брюках. Отец нагоняет старших мальчиков и подхватывает их на руки по одному с каждой стороны за мгновение до того, Они с разбегу влетят в воду. Мальчишки визжат от восторга. Дед скрутит их вокруг себя, пока все трое, потеряв равновесие, они плюхуются на песок, где немедленно затевают шуточную борьбу. «Вы Ребекка?» «Прошу прощения», — переспрашивает Оливия не потому, что не расслышала вопрос матери, а потому что он не сразу доходит до ее сознания. Настолько она не привыкла к тому, что кто-то другой может обратиться к ней на этом пляже попытаться проникнуть сквозь серую пелену, которая окутывает ее плотным коконом. «А вы фотограф?» — спрашивает мать Кивайна Никон. «Кто я?» — «Нет». «Прошу прощения, я спутала вас с ней». Мать оглядывается через плечо на парковку и вздыхает, пытаясь пристроить повыше на бедре своего малыша, который явно желает сползти вниз. «Боюсь, мне не удастся слишком долго не давать этой троице вымыкнуть и выпочкаться. Макс, не смей!» Макс — средний из мальчиков, лет, наверное, пяти, и в данный момент он занят тем, что гоняет по пляжу чайку. Слова матери он пропускает мимо ушей, отец устремляется за ним вдогонку. Старший мальчик лет восьми медленно идет к матери в отсутствие брата, потеряв всякий интерес к холодной воде. Он останавливается рядом с ней и берет ее за свободную руку. Все три мальчика кажутся Оливии одновременно чужими и знакомыми. «Это тот обоедоострый меч, каждая лезвие которого способна одинаково рассечь ее пополам». Все трое мучительно напоминают ей Энтони. «Его пятки, когда ему было два, его ноги, когда ему было пять, его руки восемь». Макс, мальчик, который несется по пляжу, не обращая никакого внимания на призывы родителей остановиться совсем как Энтони. И в то же самое время у него нет ровным счетом ничего общего с Энтони. Этот мальчик вскакивает и срывается с места, и глаза его сверкают, а на губах играет озорная улыбка. Он играет и пытается вовлечь родителей в свою игру «Ловите меня», а пойманный визжит от восторга. Когда Антони бегал по пляжу, он делал это ради того, чтобы ощутить воздействие твердой земли на свои суставы, почувствовать прохладный ветер на своей коже. Горячий зернистый песок между пальцами ног, чтобы добраться до воды, которую он любил больше всего на свете. Когда он бежал, он тоже никогда не слушал их с Дэвидом призывов остановиться. В его мире это никогда не было игрой, в которой они могли бы участвовать. Наконец появляется фотограф. Отец возвращается со средним мальчиком, неся его подмышкой, как футбольный мяч. И мать пытается собрать всех вместе и уговорить мальчиков улыбнуться. «Посмотри на меня», — произносит фотограф. И Оливию вдруг пронзает дрожь. «Посмотри на меня». Сколько сотен тысяч раз она слышала эти три слова — произнесенный ею самой, Дэвидом, докторами, бесчисленными специалистами по паптерапии и логопедами. «Энтони, посмотри на меня», держа чипсы у своего носа. «Энтони, посмотри на меня», затаив дыхание. «Энтони, посмотри на меня». Ноль реакций. Малыш запрокидывает голову, весь напрягается, заливаясь плачем. Личико у него красное и сморщенное, глаза зажмурены. Мать передает его отцу, потом вытаскивает из сумки игрушку в нераспечатанной магазинной упаковке, протягивает ее фотографу. Это грузовик, взятка. Она умница. Посмотри на машинку. Уловка срабатывает. Малыш заинтересовывается грузовичком, который фотограф коварно водрузил себе на голову. Он перестает плакать и указывает на него пальчиком. Указывает и произносит «Мое». Тед, у Оливии были подозрения, что он может быть в аутистическом спектре. Обоих старших она уже определила в нейротипичной, но вот насчет младшего на бедре у матери уверена не была. После того, как Энтони поставили диагноз, она стала приглядываться ко всем мальчикам, к дошкольникам и подросткам, к сыновьям ее знакомых женщин и незнакомых женщин. К мальчикам, сидящим перед ней в церкви, к мальчикам, играющим на детской площадке, Выскивая признаки аутизма. Даже сейчас она не в состоянии смотреть на какого-нибудь мальчика и видеть в нем просто мальчика. Ей непременно нужно увидеть аутизм или его отсутствие тоже. Ведь, глядя на буквы какого-то слова, она не может при этом не прочитать слово целиком. Они неразрывно взаимосвязаны. И в то время, как она ощущает молчаливую связь, душевное родство с матерями детей в спектре, Родители обычных мальчиков и девочек нередко вызывают у нее целую гамму, не делающих ей чести эмоций. Зависть, раздражение, ненависть, ярость, горе. Как смеют они выставлять перед ней на показ свои нормальные, лишенные настоящих трудностей жизни, свое везение, которого они даже не понимают. «Нет, вы только посмотрите на них», — думает она, одолеваемая завистью, раздражением, ненавистью и горем которые разъедают ее душу, отравляют ее. Но сегодня она совершенно неожиданно не испытывает ничего этого. Она чувствует облегчение и надежду на то, что эта мать получит на руки хотя бы одну пристойную семейную фотографию, на которой все улыбаются и смотрят в камеру. Малыш, сидя у нее на бедре, продолжает указывать пальчиком на грузовик. Старшие братья кричат «сыр!». Отец одной рукой обнимает жену за плечо. А вторая его рука лежит на плече старшего мальчика, в то время как фотограф быстро-быстро щелкает камерой, продолжая повторять «Смотрите все на меня». Оливия поднимает свой Никон и смотрит на все семейство в видоискатель. Солнце уже практически касается горизонта. На их лицах играет теплый рассеянный свет. щелк шелк щелк Она смотрит на жидкокристаллический экранчик, на последний сделанный ею кадр, Критическим взглядом оценивая насыщенность, яркость, контрастность, и композицию, и остается довольна. Хорошая фотография, а потом вдруг что-то внутри ее словно переключается, возможно это улетучивается часть, окутывающая ее серости, она уже не думает о технических аспектах своих фото. Она смотрит на изображение на экранчике и видит радость, близость, семью, любовь, магию, которую ей удалось запечатлеть. Это то, чем я могла бы заниматься.